В зад которому Запорожец врезался на перекрестке, после чего и начинался новорусский дискурс. В чем символическое значение перекрестка объяснять не надо: это и крест Господин, и распутье, и роза ветров. Есть много причин, по которым народная душа вступает в брак с собою именно на перекрестке. Это надо раздвинуть? Иногда Мюс все же употребляла кальки с английского.